глава 3 сияющий на а т а р май 2621 года тяжелый авианосец три с в е т и т е л я система драмадер орбита планеты на а т а р развед сводка как и предполагалось конкордианское верховное командование не предоставило полной информации по ситуации на планете на а т а р по состоянию на 1 час 8 мая 2621 года можно уверенно констатировать полное господство сил противника на орбите планеты. В случае активизации наступательных действий эскадра прикрытия продержится не более двух часов. Решение главнокомандующего вооруженными космическими силами российской директории даю добро на формирование и отправку экспедиционного флота на Атар, главком Пантелеев. Служба технической разведки, главному штабу вооруженных космических сил. На орбите Наатара зафиксирован обмен сигналами по варианту Титана. О сражении за н а т а р написано много. На настоящий момент, естественно. А тогда он был строго засекречен. Во избежание панических настроений. Теперь же всем рекомендую памятку о к с и н о р а с е Джипсов, памятку о наатарском конфликте, и фундаментальные труды доктора исторических наук, капитана первого ранга Г.Ф. Елисеева, «Джипсы. Конец цивилизации» и «Необъявленная война». Если же не имеете склонности к научным монографиям, тогда нет ничего лучше остроумнейшего сочинения контр-адмирала А.Р. Пушкина. Хорошая, качественная билетристика, шикарные батальные сцены, все очень наглядно. Только не надо забывать, что это, по сути, художественная литература. Да и писал Пушкин, основываясь исключительно на собственных воспоминаниях. В результате страшная путаница и множество искажений фактов. Даже сериал «Рейдер Яхант» у Пушкина перепутан с полнометражной киносагой «Фрегат Меркурий». Но это не в упрек. Главное, настроение тех грозовых дней передано Пушкиным от и до. Одни выдались такие, что только держись. Возле планеты Наатар, это в Конкордии, появился флот таинственных звездных кочевников. И флот не простой, не из обычных звездолетов. Ибо летают джипсы на управляемых астероидах. Рой — вот верный термин. Мы — великораса. Тогда с джипсами были знакомы шапочно. Знали, что есть такие, но не более того. Астероидные раи джипсов попадались на орбитах планет неоднократно, но никаких признаков агрессии не проявляли. А тут джипсы выбросили на поверхность Наатара десант, гигантские башнеподобные объекты, названные условно д о м н а м и и большую группу комбайнов. Комбайны, диковинные машины на шести сферических колесах четырехметровой высоты. срыли до основания городок Рита, передавив кучу людей. А домны, е имеющие высоту в несколько сотен метров каждая, укоренились на площадке неподалеку. Зачем, мы тогда не знали. Конкордианцы пригнали из к а д р у для отражения агрессии. Ведь по любым меркам джипсы открыли военные действия, причем предельно цинично без видимых причин. к л о н с к а я эскадра попыталась выбить астероид Нерои с орбиты планеты. И вот тогда на сцене появились главные действующие лица. Истребители джипсов, более всего похожие на редкозубую расческу, а потому прозванные гребешками. И вот кто бы мог подумать, что эти нелепые аппараты продемонстрируют феноменальные боевые качества. Как подобное уродство может летать, да еще в атмосфере, Было категорически неясно. Но уродство летало, и еще как. В атмосфере гребешки развивали скорость в 10 махов, то есть десятикратно превышали скорость звука. Тогда как конкордианский джерит при атмосферном полете дотягивает только до 8 махов, и то в режиме форсажа, превращаясь в пулю, неспособную к активному маневру. а гребешки умудрялись менять вектор движения на 180 градусов за 9 секунд, совершенно не теряя скорости. Джипсом, видимо, забыли сообщить, что при этом к о ф о р т и л и пилота размажет перегрузкой, а у флугера поотваливаются крылья. Еще им не рассказали, что рентгеновский лазер, вписанный в габариты флугера, оружие низкотемпное, которому требуется некоторое время на перезакачку стрельбовых накопителей. В совокупности получилась картинка. Чрезвычайно верткий аппарат, превосходящий лучшие машины великорасы по скорости разгона напрямой почти в полтора раза, по скорострельности бортового вооружения в 5-10 раз. А по маневренности? По маневренности джипсы нас обставили на полтора порядка. Даже самые легкие наши разведывательные зонды не умели так крутиться, разваливались от перегрузок. Результат плачевный. Несколько шестерок гребешков хватило, чтобы полностью выжечь клонский десант, пытавшийся уничтожить поле домен. Целый танковый полк вместе с дивизионом ПКО, ракетно-артиллерийским дивизионом и всеми ротными зенитными средствами ничего поделать не смог и погиб в полном составе. На орбите четыре десятка гребешков выпотрошили линкор «Яшт» и едва не отправили вслед за ним линкор-ковоз. За все время боев клоны сумели завалить всего четыре гребешка, потеряв, помимо линкора «Яшт», более 40 флугеров, танкодесантный корабль «Лан-87» и практически весь личный состав десанта. От ракет джипсы обычно уворачивались, а большинство орудийных установок просто не успевало на них наводиться. упрямцы из сетаты базорг конкордианского генштаба прислали в район н а а т а р а специально оперативное соединение т и ш т р и я и получил та т и ш т р и я мира в их пенделей сражение на орбите клоны продули в чистую после чего запросили помощи у собратьев по в е л и к о а р а с е у нас то есть наш экспедиционный флот н а т а р был страшной силой линкоры авианосцы Целое стадо фрегатов, мониторы, десантные корабли. Мы приготовились воевать по всем правилам. Только не понимали мы тогда, что при традиционных тактических схемах подавляющее численное превосходство не играет никакой роли. Конвенциональный бой флугеров с гребешками превращался в некое подобие соревнований по бегу. Как вы думаете, 200 школьников смогут обогнать одного олимпийского чемпиона? Очередное сражение объединенные силы великорасы проиграли. Флот Наатар вышел из боя и удалился в метрополию для восполнения потерь. Так как эти драматические события неслись буквально галопом, ни о какой правильной организации тыловых служб речи не шло. И штаб прибег к импровизации на грани фола. п у б ы личного состава частично компенсировали за счет привлечения кадетов военно-космических академий. то есть нас, молодых и необстрелянных. Так мы оказались на борту тяжелого авианосца «Три Светителя». Было спешное формирование э с к а д р и л ь й Были суточные учения в районе астероидного скопления Флоры. Было выдвижение к месту проведения о п е р а ц и й И был бой. Читайте мемуары контр-адмирала Пушкина. Там все подробно описано. Мы, Андрей Румянцев и Вениамин о р ш е оказались по воле командования в составе эскадрильи И-03 19 о г о отдельного авиакрыла, приписанного к тяжелому авианосцу «Три святителя». Комэск Григорий Алексеевич Берник. «Ну что, соколы?» — сказал он нам с в и н е й «Определяйтесь тактическими позывными. Как вас в эфире величать?» «Я буду кометой, можно?» «То есть разрешите, товарищ капитан-лейтенант», — ответил я. «Комета?» — Похоже на сбитый флугер, кадет. Ассоциации поганые. Или ты не суеверный? — Так точно, товарищ капитан-лейтенант. Похоже. Но это вражеский флугер. Бердник рассмеялся. — Молодец, не теряешься. — Правильно тебя Федюнин рекомендовал. Смелый и наглый. Пусть будет комета. — А я буду Мефодием, — постановил Оршев. Так, на вертикальном оперении моего Горыныча, появилась хвостатая звезда, а на в о р ш и б с к о м киле иконописный старец с свитком в руках. в е н е ч к а всегда любил выпендриться, выпендрился и сейчас. Хотя даже его святому Мефодию не сравнится с позывным нашего однокашника Пушкина. Тот летал в соседней э с к а д р и л и И-02 и назвался л и п а ж по имени знаменитого дуэльного пистолета, лишившего жизни его не менее знаменитого однофамильца. Итак, 19 мая экспедиционный флот «Наатар» со всей военной тавтологичностью вернулся на «Наатар». Первым делом посыпались форс-мажорные дела. А именно, немолодые люксогеновые двигатели линкора «Кавказ» выкинули корабль из з x м а т р и ц ы на 65 тысяч километров дальше расчетной дельта-зоны. Это само по себе не страшно. Плохо то, что линкор по несчастливой случайности попал сразу в операционную зону джипсианских гребешков, которые навалили со ь с всех сторон. Пришлось спешно поднимать флугеры. Линкор спасли, хотя и не справились бы вовремя без помощи конкордианских к о л л е которые подтянулись от орбитальной крепости Шарукин-17. Тот бой начался внезапно и прошел быстро. Никаких особых впечатлений. Прилетели... Захватили чужие метки на радарах, выпустили ракеты. Меток было немного, 13 штук. Две из них погасли, остальные убрались прочь. Когда мы добрались до линкора, Гребешков уж и след простыл. Я рассматривал бронированную махину Кавказа и думал, что я поразительно везучий на неприятности человек. Сперва титан и драка с непонятными чужаками. Теперь наатар, и опять драка с чужаками. Причем обе драки совершенно секретны. е И в обоих случаях чужаки были великолепно вооружены. 21 мая началась операция сияния. Наше начальство наконец сообразило, что надо менять правила игры. А лучше саму игру. Да, 200 школьников не обгонят одного чемпиона по бегу. Зато они в состоянии его затоптать. Мы подняли ф л у г е р ы на виду у роя джипсов. Флот развернул боевые порядки. Линкоры в несколько залпов выпустили гигантскую свору т я ж е л ы х ракет. Джипсы действовали схематично, отреагировав массовым вылетом гребешков, и не учли при этом фланговой угрозы со стороны конкордианского флота. Друзья, клоны выпустили ракеты из запланетного диска Загаде. рассчитав время упреждения так, что огромные дуры стали рваться прямо в гуще вражеского роя. Десятитонные БЧ-пенетраторов вышибали из астероидов тучи каменного щебня, а фугасы порождали облака плазмы. Страшных гребешков в те минуты погибло видимо-невидимо. Джипсом временно стало не до нас, и ударное соединение флугеров вышло к Наатару. Цель домны, Почти 300 бортов, в ы с т р о е н н ы й в плотный ордер, прикрывались искусственной маскировочной завесой сияния. Это была работа отряда информационной борьбы на флугерах Андромеда-Е. Мы смели воздушное прикрытие. Маневренность и скорость гребешков не могла им помочь, так как маневрировать вдруг стало просто некуда. Огромный объем простреливался нами во всех направлениях. Тридцати гребешкам ничего не стоило умыть нас крови и пламени. Но теперь, теперь игра поменялась. Там, где пасовала техника, выигрывала тактика. Торпедоносцы и штурмовики вышли на рубеж атаки. Уродливые домны падали под ударами управляемых бомб одна за другой. Но одну башню мы расстрелять не успели. И тогда выяснилось, зачем джипсов принесло на планету. Домны оказались гигантскими инкубаторами, которые собирали органические и неорганические материалы для выведения потомства, тех самых гребешков. Мы не стали выжигать молодняк, а джипсы не стали выжигать нас, хотя могли, ведь с орбиты к месту побоища устремились почти все наличные истребители врага. Они сохранили потомство, а мы лицо, а заодно и кучу жизней. И вроде как выиграли. Мы получили приказ возвращаться на авианосцы. А джипсы тем временем посадили на поле с домными астероид. Никогда такого не видел. Космическая скала садилась на планету, как какой-то десантный катер. Это они детишек своих проклятых забирали. А два других астероида наши эклонские комендоры распистонили. Событие радостное, нет слов. Да только на орбите, прямо по маршруту возвращения, образовался плотнейший метеоритный поток из обломков, через который нам пришлось прорываться. Почти все прорвались, но все-таки не все. Ваш покорный слуга схлопотал маленький такой камушек прямо в двигательную секцию. б о р с е р сообщил, что у нас накрылся калибровщик фабрикатора дейтерий т р е т ь и в ы х капсул. А это означало, что в остальном совершенно исправная машина не может задействовать маршевые движки. Мощный Горыныч оказался в положении лежачего паралитика. Вроде все конечности на месте, а не пошевелиться. Сами посудите. Стоило мне дать тягу, как в камеру сгорания направилось бы термоядерное топливо в виде дейтери-тритивых капсул. Это-то хорошо, что направилось. Но плохо, что без всякого контроля со стороны системы калибровки. Минута работы, затем перегрев и прогорание стены камеры, огонь в топливной системе, огонь по всему двигательному отсеку и взрыв. Умница п а р с е р а не мог позволить мне столь глупого суицида и заблокировал маршевы. Я угробился бы без всяких сомнений. После страшного напряжения последних часов... После того, как я чудом выжил в бою, после того, как нас н а к р ы л а почти сотня гребешков, а мы не могли стрелять, ваш Андрей Румянцев был очень сильно неадекватен, очень. Хотелось домой. Я орал матерные слова в разнообразных сочетаниях, колотил по пульту и требовал от п а р с е р а разблокировать двигатели. Словом, вел себя как шимпанзе в зоопарке, а вовсе не как пилот в кабине. Порсер мудро проигнорировал мои вопли насчет разблокировать двигатель и сообщил, что приступает к выполнению программы экстренной посадки, если я, конечно, не возражаю. То есть товарищ-пилот может попробовать приземлиться сам, но в космос мы уже точно не летим, по крайней мере не на этом Горыныче. И вот тогда-то и случилось первое приключение из целой серии, к о т о р а я с д е л а л а мою судьбу совсем нескучной. Посадка получилась экстренной, это еще мягко сказано. Слава богу, что он такой добрый и обеспечил прекрасные метеоусловия. Слава Горынычу за отменное качество его планера. Слава штабу, по его воле я расстрелял все ракеты и сжег море горючки, так что машина была облегчена до последней крайности. Ну и п а р с е р у слава, он усадил флугер на одних маневровых. а ее даже синяка не набил, хоть и нагадил с я страху полные ботфорты. «Да», — протянул я, чтобы как-то отреагировать на ситуацию. Ну и попал. Вляпался я знатно. Хуже был бы только местный океан, где я рисковал тихо и без затеи утонуть. Горыныч упокоился в тысячи километров от зоны штурмовки. На карте место посадки обозначалось как «сумеречные леса». Титанировое тело моего боевого коня п р о п а х а л а широкую просеку среди деревьев. Точнее, среди наатарских макрофлорозоидов. Но будем говорить «деревья». Сознание человека любит следовать знакомым шаблонам. Раз имеется лес, должны быть деревья и точка. С тем же успехом местную растительность можно было назвать цветами, или папоротниками, или грибами. Я не силен в биологии, тем более ксенобиологии, но флугеры окружали вовсе не деревья. Да полно, у меня нет уверенности, что некоторые формы вообще можно было причислить к растительности. На левой плоскости флугера лежал цветок. Пожалуй, что цветок. Было в нем при жизни 20 метров росту, а стебель в талии метра полтора. Справа от кабины покачивался бамбук подозрительно красного цвета. На его стволе то и дело о т к р ы в а л и щели, откуда вырывался едва заметный лиловый пар. Этот веселый бамбучок определенно дышал, и вполне возможно, выдыхал он что-то потоксичнее кислорода или углекислоты. Поверх фонаря кабины разлеглась Лиана, покрытая веточками и листиками, а равно ресничками и иголками. Вдруг Лиане лежать надоело, и на меня уставились глаза. Да-да, целая батарея фасеточных глаз. Лиана пришла в движение, шустро перебирая ветками, и уползла. Дерево, в которое флугер уперся носом, изрядно покосилось, И вот оно, недовольно фыркнув, извлекло из почвы десяток корней и отошло от помехи на пару метров. Его, условно скажем, кора, этакий весьма своеобразный ярко-зеленый глянцевый слой, поврежденная моим Горынычем при посадке, истекала желтым соком. К этой ране за минуту слетел сорой бабочек, которые покрыли ствол гирляндой совершенно цветочного вида. Приглядевшись, я обнаружил, что бабочки, полакомившись желтым соком, и в самом деле превратились в цветы. По крайней мере, они явно отказались от дальнейшего автономного существования, поскольку выпустили длинные щупы-стебельки, которые основательно укоренились плоти дерева. В то же время крылья бывших насекомых свернулись так, что стали совершенно неотличимы от лепестков формирующих чашку цветка. «Весело живете», — пробормотал я.